Всю ночь без остановки начал я сапоги Но спит король Обновки И ему недороги Никто, как я, не сможет Заказ исполнить срок Но спит король Так что же? Пусть ходит! Без э, сапог! Ты что этот сапожник стучишь в ворота И в такую рань разбудишь еще нашего короля Время-то уже восемь часов Когда же встанет его величество? Наш король просыпается вместе с кукушкой А я, например, с петухами встаю О, еще кто-то спешит Если встанешь на рассвете, веселей идут дела. Речка плещет, солнце светит, Шьет портновская игла. Королю поспать охота, Только мне, наоборот, Не дает скучать работа, Спать работа не дает. Эй, дружище, куда ты путь держишь? Во дворец приказали мне не позднее полудня Тшить куртку для нашего короля Не волнуйся, портной, отдохни Не проснулся еще наш король, я сам его жду с утра А когда же он встанет? Время-то уже двенадцать часов Ну, он, стражник, сказал мне, что просыпается король Тогда, когда кукушка во дворце закукует А когда же она кукует? Всегда в разное время. И даже вечером. А я, я стою, когда еще звезды не гаснут. И сразу за работу. Уедца навык проще взять и на бок лечь, завалиться на бок королю и не вдомек то, что повар с ночи, чтобы вкусным был пирог у плиты. Hola hey, Что? Не проснулся еще наш король. Я его жду с утра, а я с полудня. Но не встанет наш король раньше, чем кукушка во дворце прокукует. А кукует она всегда в разное время. Иногда даже вечером. ведь время-то уже обеденное. Если бы я захотел до обеда проспать, меня бы все равно дела на рассвете разбудили. А, а ты, я вот тоже самый. тише, тихше, не шумите. Спит еще король. Ой, вы как хотите, а я больше ждать не могу. У ты да пирог затерствей. Эх ты, да мне дожидаться некогда. Жаль только уходить. Обещали мне за работу старую королевскую одежду. И мне здесь сидеть порядком надоело. Но мне тоже обещали награду. Старые королевские башмаки. А мне посулили старую королевскую шпагу. Из нее я бы сделал отличный поварской нож. Слушайте, а не сделать ли так? Ты, портной, отдай свою новую куртку сапожнику. Ты, сапожник, отдай свои новые сапоги портному. А ты, повар... Возьми мою шпагу, она тебе еще послужит. И давайте все вместе съедим этот чудесный пирог. Молодец, Стран, ты правильно рассудил. Я тоже с тобой согласен. Король проснулся. Король проснулся. Проснулся, когда всем спать пора. Ну, ну и дела! дела! Сам король, качай, сапоги! Сам король, пеки, пироги! Сам себя, король, одевай. Сам себя, король, охраняй!